Глава 45. Секреты. София. «Ты бессмертный, что ли? Какого фига ты затащил меня сюда? Если мужья заметят, что ты меня украл, они оторвут тебе все, что сочтут лишним, и будут правы». Вполне серьезно предупредила я этого камикадзо ушастого. О том, какую они мне могут устроить сцену ревности, даже думать не хотелось. «Ты должна снять с меня свое проклятие!» Встряхнув меня за плечи, заявил этот наивный эльф. «Я фея, а не ведьма. Если мне не изменяет память, я тебя благословила, а не прокляла. К тому же ты сам просил, напомнила я, сбросив с себя руки рана». «Ты называешь это благословением? В здравом уме я бы никогда не посмотрел на это замахал руками Ранель, обрисовывая высокую и плечистую фигуру Арчанки. «Да, не повезло Маршане. Как говорится, любовь зла, а козлов хватает», — философски изрекла я, не в силах сдержать свою мстительную натуру. «Это ей не повезло? Да это так называемая леди на полголовы выше меня, а ее манера — это же просто ужас! И ты что, меня только что козлом обозвала?» — не мог успокоиться бывший любовник. «Заметь». «Это ты сам сказал, а не я. И вообще ничего я менять не буду, тем более, что это невозможно». Эхидно усмехнулась я, делая шаг к выходу из Алькова. Но эльф заступил мне путь. «Если ты не отменишь свое колдовство, я расскажу твоим мужьям, что ты не та, за кого себя выдаешь!» Злобно прошипел Ранель. «Это только твои, ничем не подтвержденные домыслы». «А вот если ты не угомонишься, я могу благословить тебя снова, чтобы развеять сомнения, так сказать. Быть может, пожелать тебе скорой свадьбы и много малышей? И чтобы все они были зелененькими и клыкастыми в маму? Думаю, герцог Линьер будет рад тому, что его земли перейдут по наследству оркам», пригрозила я, ткнув пальцем в грудь блондина. «Только попробуй, тогда все узнают, что принцесса Софиена на самом деле лишь подделка». «Кстати, ты так и не сказала, кто ты такая!» Не спешил верить мне дотошный эльф. «Ранель, хочу открыть тебе один секрет!» Заговорщицким шепотом сказала я. Блондин весь подобрался, и без того яркие голубые глаза парня заблестели в ожидании моих откровений. Он даже подошел ко мне ближе еще на один шаг. «Если тебя грубо отшили, это еще не означает, что случилось нечто невероятное!» «Скорее всего, ты просто плохо знал, с кем связался». Хитро улыбаясь, сказала я. «Ты!» – прошипел бывший любовник моей астральной копии, грубо хватая меня за плечи. Но в этот момент шторка отодвинулась, и в тесную коморку вошел злой Рорх. «Софинь, тебя ищут родители!» – тихо сказал мой орк, не сводя гневного взгляда с эльфа. «Рорх, это не то, что ты подумал!» — сказала я и тут же скривилась от того, как жалко это звучит. — Ранель, почему из-за этого придурка я должна оправдываться перед своим мужем? — Соня, иди, я скоро буду. Только переговорим с его светлостью по-мужски. Тихо, но весомо сказал мой орк. В отличие от своей шумной родни, Рурк на моей памяти ни разу не повысил голос. Но от этого его тихого и угрожающего тона Даже мне становилось не по себе. Роорх, не надо его сейчас бить, пожалуйста, давай просто уйдем вместе», попросилась я, цепляясь за предплечье своего великана. «Хорошо, мы поговорим позже. Завтра утром вас устроит, ваша светлость?» нехотя согласился мой орг. «Всегда к вашим услугам», отозвался изрядно побледневший эльф. Из Алькова Ранель поспешно удалился первым. Видимо, из-за опасения, что мой великан передумает и прямо тут превратит его в отбивную. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» – спросил муж, когда мы остались наедине. «Врать Рорху мне совершенно не хотелось. Вот только стоит ли говорить ему всю правду?» «Как много ты слышал?» – кусая нижнюю губу, уточнила я. «Я видел, как Линьер затащил тебя вальков и последовал за вами», – ответил Рорх. «Почему тогда сразу не вошел?» – поинтересовалась я. «Нужно было узнать, чего этот эльф хочет». Не стал лукавить мой Орг. «Понятно», – отозвалась я. рорх слышал все. Может быть, он еще не все понял, но мой великан на редкость приницательный мужчина, а значит, у него не могло не возникнуть вопросов относительно нашей сраной беседы. Полагаю, что если я сейчас отделаюсь дежурными фразами – что не станет настаивать. Вот только предчувствие мне подсказывало, что нужно рассказать ему всю правду о себе. Ведь начинать семейную жизнь со лжи – это не самая лучшая идея. «Соня, ты не ответила на мой вопрос. Расскажешь мне, о чем говорил этот эльф?» – поторопил меня Рорх. «Не здесь. Проводишь меня в мою спальню?» – попросила я. «Хорошо. Надо придумать, как мы поясним нашу отлучку». «Иначе следом за нами отправятся принцы», — согласился мой великан. «Скажем, что я оступилась и порвала подол платья», — предложила я, наступая на край длинной юбки. С противным треском лупнул шов, обеспечивая нам предлог для уединения. Покинув нишу, я обратилась к ближайшему слуге, стоявшему у фуршетного столика. Обрисовав проблему, я попросила предупредить родителей и супругов, что на время покинула вечер вместе с Рорхом. Следуя знакомыми коридорами, я повела своего орка в спальню.